В театре. У Элен был чисто женский недостаток – чересчур долго заниматься своим туалетом. Она за два часа до отъезда в театр начала одеваться и вышла в хорошеньком розовом платье и с двумя живыми розами в волосах. Анжелика мало обращала внимание на свой туалет, но желание не показаться одетой хуже Элен заставило ее на этот раз позаботиться о нем». Она надела палевую легкую шелковую юбку и рубинового цвета бархатный с небольшим вырезом корсаж. Граф выдавал ей из процентов ее капитала 200 рублей в месяц, и она по настоянию графини большую часть их тратила на наряды, совершенно равнодушно смотря на что бы ни выходили ее деньги. В этом туалете Анжелика была обаятельно хороша. Элен слегка удивилась ее наряду, но не сказала ни слова. Лора в темно-синем бархатном платье с открытой шеей и руками – при виде Анжелики пожала плечами и заметила. Она выглядит очень вызывающе. Ложа их была в бельэтаже, с правой стороны. Анжелика в первый раз показалась в свете и едва успела сесть, как все бинокли портера устремились на нее. Давали Фауста, проиграли увертюру, занавес поднялся. Анжелика вся превратилась в слух и зрение и не заметила, что сидевший в первом ряду кресел князь Облонский не спускал с нее глаз. Владимир же, сидевший сзади Лоры, Заметил его неотступные взгляды и недовольным тоном спросил сестру, бывает ли у них князь Облонский. «Да, разве он здесь? Он в первом ряду и до неприличия пристально смотрит на нашу ложу». Лора посмотрела по указанию брата и нахмурила брови. После первого акта, когда они собирались выйти в фойе, в ложу вошел Облонский и вместе с ними отправился в зал. При появлении в фойе Анжелика стала центром всех взглядов, Облонский шел рядом с ней». «Посмотрите, как все смотрят на вас. Это неудивительно, я вполне понимаю их». Она засмеялась. «Полните, князь, что за комплименты?» «Какие комплименты? Это не одно мое совершенно справедливое мнение. Посмотрите, все любуются вами», продолжал Облонский, пожирая ее глазами. Облако грусти пробежало по ее лицу. «Нет, не все», — подумала она. «Один, внимание которого мне всего дороже, не глядит на меня». «Она ошиблась». Он глядел на нее, не будучи в состоянии оторвать глаз. Так поражала его ее красота. Он рассеянно слушал болтовню Элен, шедший с ним под руку. Он еще не любил, но чувствовал, что был на дороге к этому, и силой воли заставлял себя, не всегда, впрочем, успешно не смотреть на нее. «Дальше, дальше!» — шептал ему внутренний голос. «Или ты погибнешь?» Лора была страшно раздражена. Князь Облонский, начавший было усиленно ухаживать за ней, вдруг оставил ее для Анжелики. Молодые люди вернулись в ложу. Анжелика не выходила больше в фойе. Во время сцены в саду Фауста с Маргаритой она побледнела и забыла всех окружающих, даже Владимира, и не отрывала глаз от сцены. На возвратном пути из театра она сидела с закрытыми глазами и не слышала разговора Лоры и Элен. Владимир тоже молчал, изредка взглядывая на ее застывшее в глубокой думе лицо. Войдя как-то утром в библиотеку, чтобы взять книгу, Анжелика увидала Элен, сидящей в кресле, с таким злым выражением лица, что она испугалась. В окна стоял Владимир, обернувшись к ней спиной и барабанил пальцем по стеклу. Входя, она услыхала капризный голос Элен. «Я так хочу и так будет, слышите ли? Я хочу, хочу!» «А я не позволю», — сердцем возразил Владимир, но, обернувшись и увидев входящую Анжелику, слегка покраснел и замолчал. Элен не обратила на нее внимания и, вскочив, резко спросила его. «Где Лора?» «Желала бы я знать, что она скажет», и, не дождавшись ответа, вышла из комнаты. Анжелика взглянула на Владимира и не узнала его. Он был бледен от гнева. Она не вытерпела и спросила, что случилось. «Ничего», — коротко ответил он и отвернулся. Она глубоко оскорбилась этим лаконическим ответом, сжала губы и мысленно решила никогда первой не заговаривать с ним. Пока она искала книгу, он опомнился и сказал, «Элен хочет ехать кататься на тройках по первой Пороше»,